Глава 64. Наши дни. Руслан. Прошу спикера комитета продолжать, сам же встаю со стула, стараясь не шуметь. Сегодняшний спикер – мой новый зам, которому в качестве краш-теста я предложил возглавить комитет с представителями ЖКХ. Хочу переложить на него это направление по максимуму. Осталось убедиться в том, что он его потянет. Мы знакомы еще со времен моего первого строительного проекта. Старше меня на десять лет, но мозги у него далеко не ржавые. И я бы сказал, что он в отличной боевой форме. Я выбирал из пяти кандидатов и очень надеюсь, что не ошибся. Обогнув стол для заседаний, выхожу из своего кабинета, чтобы ответить на звонок. Это Оля. На этой неделе я старался заезжать к ним с утра, чтобы забросить продукты и лекарства, которые Оля заказывала. У меня получалось не всегда, в этих случаях я отправлял вместо себя Борю, которого, как и меня, дальше порога не пускают. Они оба вялые и уставшие от сидения в замкнутом пространстве. «Если бы не шестибальный, а врал, в который я погрузился после скандала со своим предыдущим замом, я бы впал в зеленую тоску. Я ничем не могу им помочь, только убедиться в том, что у них есть все необходимое. Оля отказалась от мешаниной госпитализации, и в этом вопросе я вынужден ей довериться. Сын, кажется, пошел на поправку. Вчера вечером по телефону он болтал так, будто у него зажало регулировочный клапан. А Оля? Черт. Последние два дня она дерьмово себя чувствует. Действительно дерьмово. Много спит и мало ест. Уже два дня у нее высокая температура, которая ни хрена не падает. Да, привет. Принимаю ее звонок, как только оказываюсь в коридоре. Я не успел заехать сегодня утром. Днем тоже не смогу, я буду у них вечером и планирую задержаться дольше, чем на пять минут. Я устал от этой дистанции, хотя и понимаю ее необходимость и все равно хочу ее нарушить. — Привет, — хрипло говорит она. — Ты в городе? — Да. Что случилось? Упираюсь кулаком в стену. Оля заходится кашлем, который по эту сторону телефонной трубки кажется мне кошмарным. Хмурюсь цепко, глядя в одну точку. Жду, пока она откашляется и рычу. Я пришлю к тебе врача. Нормального. Сегодня. Я... Новый приступ кашля. Твою мать. Выдыхаю в потолок. Мишу забрал дед. Продолжает она быстро. А меня забрала скорая. С каким диагнозом? Выпрямляюсь, чувствуя, как мое волнение трансформируется в потребность действовать. Я еще не знаю. Полушепчет она. Мне очень плохо. Сердце кусает страх, как вспышка на солнце. Но и его топчет все та же потребность. Действовать. Я приеду. Выпрямляюсь. Какая больница? Я знаю, что к ней могут выехать из двух пунктов, исходя из адреса ее квартиры. Выяснять самому, из какого именно приедут в этот раз, нет времени. Она называет номер стационара. В общем и целом, меня такое положение вещей устраивает. Это главная городская больница, до которой мне ехать 15 минут. Скоро буду. Смотрю на свои часы. Потерпи. Кладу трубку и возвращаюсь в кабинет. Я давно научился переключаться и скакать между разными задачами, не теряя при этом концентрации. Как раз тот трюк, который на первых порах моей карьеры давался с огромным трудом, а иногда вообще не давался, потому что обилие новой информации — Забивал мой эфир под самое горлышко, а сейчас я снова не в состоянии переключиться. Я могу думать только о том, чтобы поскорее увидеть Олю и убедиться в том, что ей ни хрена не угрожает. Ее слова колотушкой долбят по мозгам, делая меня в данную минуту бесполезным для любого городского катаклизма потому что сейчас я нужен Оле, и ей не надо просить меня быть рядом. Я не тупой, и сам этого хочу. Войдя в кабинет, объявляю. Продолжайте без меня. Итоги изучу протоколом. Быстро одеваюсь в общем молчании, достав из шкафа пальто и забрав со стола рабочий мобильник. Двигаясь по мэрии, я набираю главу врача главной городской. Когда он не берет трубку, я звоню его заместителю, которому передаю очень корректную и настоятельную просьбу отыскать мне своего шефа в течение пяти минут. Он связывается со мной, когда сажусь в служебную машину. Прошу его взять под контроль госпитализацию Оли и все, что включает в себя ее пребывание в медицинском учреждении. Мне не впервой пользоваться своим административным ресурсом. Эту школу я прошел давным-давно. Давным-давно научился собирать с людей долги. Но сегодня я на взводе, поэтому звучу резко даже по собственным меркам. Два месяца назад я потратил свой выходной на то, чтобы помочь ему разгрестись с министерской проверкой. Кроме этого, занимаемая им должность подведомственна мне. Поэтому мое хуевое настроение он принимает стоически. Нам с Борей приходится потратить в пробке лишние 15 минут. В любом случае, я никогда не катался по городу с маячками и не собираюсь этого делать. День добрый. Главный встречает меня прямо на входе в регистратуре. Давайте сразу в отделение поднимемся. Меня пока информации нет, вот только отправил туда врача. Очень хороший специалист, стаж 17 лет. Я не слежу за дорогой, пока быстро двигаемся по коридорам, выйдя из служебного лифта на четвертом этаже, где дежурная медсестра сообщает о том, что Олю увезли на компьютерную томографию легких, и мы разминулись». Сев на диван у сестринского поста, извлекаю из кармана рабочий телефон и принимаю пару звонков. Сняв пальто, кладу его на диван, расхаживая по коридору в нетерпении. Мое ожидание растягивается. Это нервирует. В итоге вместо главного ко мне подходит медсестра, предлагая белые одноразовые халаты бахилы, после чего просит следовать за ней. Блять. Зажимаю руку в кулак, понимая, что мы направляемся в реанимацию.